Ушёл, наконец. Но быть прямо, ведь я нет от не Незнайки. Всех обижает. Я даже по улице боюсь теперь ходить. Всё думаю, вдруг не Незнайку встречу. Что тогда? Один раз я от него бежала, бежала. Я тоже бежала, а он меня за Знаешь, как больно. Чего испугались-то? Да ведь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 Пончики-сиропчики, пончики-сиропчики. Ворчун! Пончики. А ты всё ворчишь. Недаром тебя ворчуном прозвали. Как надо, так и прозвали. А я ворчал и буду ворчать. Вот а и пусть и он ворчит. Ворчать. А мы пойдём отсюда. Газированная вода с сиропом вкуснее. И пончики вкуснее. А я говорю, газированные вода сиропом вкуснее. И они ушли. А с другой стороны выскочил Незнайка и наткнулся на ворчуна. Ты чего толкаешься? Не видишь, что я здесь стою? Да не видишь, что я А зачем же ты встал на дороге? А где хочу, там и стою, вот там стою. вот как тебе, так и постоишь. А ну дай. Вот и дам. А ну дай. Вот и дам. Ну, на. Доктор Филюхи! Доктор Филюхи! Что случилось? Ворчун болен. Сейчас посмотрю. Что болит? Лоб. Меня, не знайка, кулаком трезнул, кулаком Так, так, так. Трезнул. Лечение, значит, будет такое. Тебе лоб помажем йодом. А не знайки, чтоб не дрался, дадим касторки. Сейчас я всё принесу. Вот дадут тебе сейчас костурки, костурки дадут. А тебе лоб йодом помажут, знаешь, как щиплет. Давай лучше помиримся, а? Ну, ну мир, только не дерись больше, М больше не дерись. Не буду, а, а ты не стой на дороге. А ты не толкайся. А я говорю, ты не стой, а то как дам. А ну дай, вот дам, дам, дам, дам. Да, да, да, да. да. Костурка и йод. А мы а уже помирились.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 который может летать, и на котором мы с вами полетим путешествовать по воздуху. По воздуху? Этот прибор представляет собой что? Ко... Струлю. <свя -гас> что ты незнайка Совсем не кастрюлю. А что? Кофейник. <свя -гас> и совсем не кофейник, и не кастрюлю. А котёл, глупый, твоя голова. Повтори, не знай-ка. Котёл, глупый, твоя голова. Сверху этого котла имеется что? Кры... Крыса. Не крыса, а крышка. В этой крышке имеется отверстие. Верно, Пончик, отверстие. Сбоку имеется что? Носос. Верно, Сиропчик? Если котёл нагревать и накачивать в него воздух, то воздух будет нагреваться и выходить через отверстие в крышке. А если отверстие соединить с резиновым шаром, то шар будет наполняться тёплым воздухом, и мы полетим. полетим. Полетим. На этом позвольте закончить. У кого есть вопросы? У меня... Ну, задавай, знайка У меня такой вопрос, братцы. Кто хочет послушать стихи? Стихи? стихи? Какие стихи? Ну, стихи. Я сочини. По тех, братцы, Незнайка опять стихи сочинил. Ну и сочинил. Вот слушайте. У подножия ромашки я лежал, за в кармашке. Что? У подножия ромашки я лежал, задрав в кармашке. Это что ещё за слово? Тормашки. Тормашки? Ну, ну, это ноги, значит. Это у тебя, значит, тормашки, а у меня ноги. Да что же это такое? А? Вечно этот Незнайка путает. Я спрашиваю, у кого вопросы, а он со стихами лезет. Ты, Знайка, спросил, у кого вопрос. Вот я и задал вопрос, кто хочет стихи послушать. А если никто не хочет, то и не надо Замолчи, знайка У кого есть вопросы? У меня такой вопрос Кто может полететь на воздушном шаре? Все можем полететь! Ура! Ура! Послушай, Гушляк Какую мы штуку придумали? Ты, брат, сразу начнёшь заикаться от зависти, когда узнаешь. А вот и не начну. Начнёшь, начнёшь. Такая, брат, штука. Скоро мы сделаем этот понимаешь, воздушный пузырь, вот, и полетим на этом пузыре путешествовать. Вот. По -п -п подумаешь, воздушный п -п -п пузырь. Вот тебе и по -п -п подумаешь, п -п пузырь. Самому завидно, небось. Очень мне нужно завидовать, будто я никогда...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 Зачем я буду с ними ссориться? Я говорю, поссорься. Или я с тобой сам поссорюсь. Ну и ссорься, подумаешь. Ну вот ты поссорюсь, а твои мушки-кнопочки как нападал. Ну-ну, а ты не толкайся. Подумаешь, какой защитник выискался. Я с тобой в ссоре. Ну и пожалуйста, сам первый придёшь мириться. А вот и не приду. Мы полетим на пузыре путешествовать.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 И вот однажды утром Знайка разбудил своих друзей пораньше. Все проснулись и стали готовиться в путь. Винтик Шпунтик надели свои кожаные куртки. Толстенький Пончик свой самый лучший костюм. Сиропчик нарядился в клетчатый пиджак. Доктор Пилюлькин взял с собой походную аптечку. Точный вар, вернёмся мы не скоро, небесные просто не было 6 часов утра, а вокруг уже собрался почти весь город. Многим хотелось посмотреть на полёт. Артюн первый заряз в корзину. За ним полетели знайка. лезли в корзину и остальные. До свидания, братцы! Мы По нету, И под нет. И песни шар между тем, оторвавшись от земли.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 На воздухе он скорее очнется. Очнется. Может быть, он уже не живой? Нет, живой, смотри, дышит. Нет, кажется, уже и не дышит. Тише, девочки. Он в обмороке. Нет, не в обморке, он без сознания. Тише, девочки, это все равно. А? Он, кажется, что-то сказал. Он сказал мэ, нет, му. Мэ, му. Но зачем ему говорить ему Он не корова. Смотри, смотри, морщит нос. Смотрите, глаза открыл. <свист> <свист> он чихнул, девочки. Очнулся. Хочется, <свист> когда он совсем выздоровеет, девочки, мы устроим по случаю его выздоровления бал с музыкой и танцами. Вот весело будет. Ой, как я сюда попал? Вы на воздушном шаре прилетели. Мы сидели на веранде и пили чай. Вдруг смотрим, летит круглый огромный шар. Огромный такой, преогромный. Опускается, понимаете, посреди улицы, натыкается на забор, и вдруг бабах Шар лопнул, корзина перевернулась. Из неё мальчики, мальчики, мальчики так посыпались. Все ударились об землю. И их повели в больницу. А вас не могли повезти. Вы лежали как мёртвый. Вот мы взяли носилки и принесли вас сюда. а вспомни, мы летели... На воздушном шаре. Потом шар стал падать. Знайка сказал, чтобы мы все прыгали с парашютами. Он спрыгнул, а шар как понесёт наверх, а потом как понесёт опять вниз, как трахнет об землю. Я трах головой. Больше ничего не помню. Ой! Ой. А как вас зовут? Помните? не Незнайка. А вас? Меня зовут Сенеглазка А меня Галочка А вот ее Белочка Одеты все опрятно мы И учимся без лени Такие аккуратные Что просто удивление Ля-ля-ля-ля-ля Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Очень хорошо нам не нужно нам в шаре лететь? Это я. Да что вы говорите? Неужели вы? Честное слово. Вот не сойти мне с этого места. Ну, расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, что тут рассказывать? Однажды я сидел дома и думал. Думал три дня и три ночи. И, наконец, представьте себе, придумал воздушный шар. И говорю, что Вот, братцы, сделаем из резины шары полетим на нём путешествовать. Без меня никто ничего не понимает. И пошла работа! Ой. Да, я хочу пойти в больницу, повидать моих товарищей. А вас в больницу не пустят. У нас очень строгий врач. Её зовут Медуница. чего вы мне только покажите дорогу, а в больницу я сам проберусь. Пойдёмте, мы вас проводим. Только вы должны вести себя смирно. Ходить тихо, чинно. Собак не дразнить. По заборам палками не стучать. Пыль ногами не поднимать. Окон в домах не разбивать. Не бегать. Не прыгать. Не кричать. Не плевать. А дышать можно? ДИНАМИЧНАЯ А вот и больница, длинный коридор, дверь и надпись «Главврач». Если разболится у тебя живот, Сразу обратиться нужно к медунице, Тут же все пройдет, тут же все пройдет.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 братцы Полагается петь, в больнице полагается болеть, а не петь. Кто фыркнул, кто фыркнул, я спрашиваю? «Разве вы не знаете, что в больнице не полагается фыркать? Кто это?» Встаньте, больной. А я совсем не больной, я не больной Доктор совсем. лучше знает, больной вы или не больной? Доктор лучше знает, живой вы или мёртвой. Когда вас выпишут, будете здоровы. А я и сейчас здоров, я совсем здоров. Дышите. <связать> дышите глубже. <связать> Теперь не дышите. А, а, а, а, а, как же я, я могу совсем не дышать? Я не могу совсем, совсем не дышать. совсем не дышать вы, конечно, не можете. Но на минуточку задержать дыхание можно. Ну ладно уж, ладно. Нянечка, Этому больному внутрь мёду И на шее синяк тоже помазать мёдом Слушаю Станьте, Пилюлькин, скажите «а» Ну, а Не «ну», а, а просто «а» Не «ну», а, а просто «а» Не глупите, больной Вы ведь прекрасно знаете, что от вас требуется Дышите больной? Нянечка, этому больному дадите внутрь мёду и царапину на лбу тоже помажьте мёдом. Слушаю. Это неправильно. У вас неверная методы лечения. Внутрь надо давать касторку, а снаружи мазать не мёдом, а йодом. Кукареку! Кто сказал кукареку? Это вы ж, Честное слово, не я. И не я. И не я. Это я. Я. Вы. Как ваше имя? Пончик. Вы зачем кричите петухом, Пончик? Хочу, чтобы меня выгнали из больницы. Х Мы вас не выгоним. А за то, что кричите петухом, будете пить чай без сахара. Нянечка, запишите его. Слушаю. Мяу! Кто сказал мяу? Это не я. Мяу! Вы зачем кричите козой, Шпунтик? Я тоже хочу, чтобы меня выписали. Никто вас не выпишет. Нянечка, запишите их всех. Всех. Слушаю. Медуница убегает, нянечка бежит за ней. А через минуту в дверях появляется незнайка в белом халате. Встаньте больной! Дышите больной! Вот наказание! То встаньте, то лягте, то дышите, то не дышите! А ты, ворчун, то... не переменился! Ворчишь всё, как всегда! Незнайка! Незнайка! Не Вы все тут? Все, все! Ну, не хватает только знайки! Он потерялся! Он спрыгнул раньше всех, когда шар стал падать! Ну, ничего.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 В коридоре больницы ждали Незнайку Снежинка, Белочка и Галочка. Ну как Незнайка? Видели вы их? Видел. Как себя чувствуют больные? Какие они больные? У одного хиняк, у другого царапина. Значит, их скоро выпишут. Ой, тише, медуница идёт. Что за самоуправство? Вы зачем надели халат? Никакого самоуправства нет.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 Ай, ну ты что, не видишь разве, что я здесь стою? А чего ты стоишь на дороге? Сам знаю, где мне стоять. Кто у нас главный? Бирия. Ладно, ладно, ты главный. Вот и иди потихоньку, и не указывай, где мне стоять. А где мы будем строить площадку? Вон там, туда неси. Ладно. Смотрите, смотрите, кто-то бежит. Это, кажется, доктор Пилюлькин, Ворчун и Сиропчик. Они из больницы убежали. Смотрите, а за ними медунь И нянечка, прячьтесь, прячьтесь скорее, вот сюда. Где они? Куда они побежали? Вон туда, туда. Нянечка, за мной. Ой, шоу-с. Где они? Где? Убежали, не бойся. Ой, я так боялся, чтоб меня поймают и обратно, обратно. А теперь не бойся, теперь я за тебя отвечаю. Ну вот, все мальчики в сборе, и завтра можно устроить балл. Как бал? Нам надо сначала отыскать Знайку. Верно. Придётся искать этого глупенького Знайку. Что? Знайка глупенькой? Конечно, глупенькой. Ещё и трусишков добавил. И вовсе не трусишка, не трусишка. А ты молчи, когда не спрашивает кто у вас главный, ты или я. Молчу, молчу. Только, по-моему, Знайку разыскать всё-таки надо. надо его Вот разыскать. это правильно. А сейчас отправляйтесь за досками для танцплощадки.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 Значит, это вы есть тот знаменитый Незналька? Да, я это... Я! Это вы изобретатель воздушного шара! Да, я изобретатель и есть! А скажите, это очень трудно изобретать воздушные шары? Ужасно трудно! Приходится напрягать, понимаете, голову! Девочки-мальчики, танц! Танц! Танц! Танц! Смотрите! Что это? Братцы! Да ведь это наш Знайка! Знайка! Ура! <свят> Наконец-то мы тебя нашли! Как это вы меня нашли? По-моему, это я вас нашёл. Да-да-да, правильно-правильно, ты нас нашёл. Но мы думали, что ты нас совсем покинул. Я вас покинул? Ну да. По-моему, это вы меня покинули. А ты ведь спрыгнул с парашютом, а мы остались. А зачем вы остались? Я ведь дал команду прыгать, вот и надо было прыгать за мной. А вы, наверное, струсили. Конечно, струсили. Побоялись прыгать. Интересно было бы узнать, кто первый струсил. Кто? Ты же первый струсил. Я? Конечно, ты. Кто сказал, что прыгать не надо? Разве не ты, не ты, разве Ну, ты? я. А зачем вы меня слушали? Правильно. Нашли кого слушать. Трусишка. К тому же ещё и врунишка. Это когда я вра? А кто говорил, что шар выдумал? Разве не ты? Что-то, что-то. Ни никакого я шара не выдумывал. Это Знайка выдумал шар. А, а кто говорил, будто ты у нас главный? Что ты? Какой я главный? Это Знайка главный у нас. А я так.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 Он прижался к забору лбом, и слезы закапали из его глаз. Все теперь смеются надомой, и никто, никто на свете не любит меня. Вдруг он почувствовал, что кто-то трогает его за плечо. Он обернулся и увидел синеглазку, а за ней галочку. И не плачьте, незнайка. Ну, не надо быть таким злым. Ведь я знаю, что вы добрый, хороший. Вам хотела сказаться лучше, поэтому вы стали хвастаться и обманывать нас. Но теперь вы больше не будете делать так. Не будете, ведь вы хорошие. Нет, я плохой. Но ведь бывает и хуже. Нет, я совсем-совсем плохой. Скажите, что больше не будете поступать так? И начинайте новую жизнь. А старым вспоминать больше не будем. Ну не будем. Вот видите, как хорошо. Синеглазка берёт незнайку за руку и ведёт к танцевальной площадке. На встречу им бегут Сиропчик и Пончик.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 За что? Просто так. За то, что девчонки глупый был. И с гусей помирюз. Я ведь и его колотил тоже, за то, что он с девчонками дружит. Какой вы смешной, не Смешной и хороший всё-таки. Девочки, мальчики, танцы! Танцы! Погуляли хватит нам когда-нибудь домой возвращаться, правда? Домой. Да, домой. Домой. Да. домой Вот мы и расстаемся с вами, Незнайка Да, нам пора уже домой Когда-нибудь мы снова сделаем воздушный шар И опять прилетим к вам До свидания Прилетайте весной, когда зацветут нарциссы У нас очень красиво Скоро путешественники Были уже далеко, И голоса девочек Едва доносились до них. В траве сидел кузнечик, Совсем как огуречек, Зелененький он был, Зелененький он был. Он свидания, ел в одну не, не трогал и прощал.